Глава 28 Я открываю глаза. Черт, где это я? Я совершенно измучен жаждой. Где водка? Водка, водка, водка. Я сажусь, перекидываю ноги через край кровати. Локти на коленях, а голова в ладонях. У меня вырывается стон. Водка. Нащупываю телефон, прочищаю горло и плюю на пол. Говорю в телефон, принесите льда. Черт, где это я? Этот зловещий звук Шайзе! Шайза! Шайза, Шайзе! Это точно ругательство, да и тон не оставляет сомнений. И вновь неприятный гул стадиона, заполненного фенами, которое превращается в наших врагов. Только не это, пожалуйста. Я роняю полный стакан на сцену. Нет. Оборачиваюсь и смотрю в сторону кулис. Растопыриваю большие указательные пальцы и обращаюсь к моему басовому технику МакБою. Свожу пальцы почти вместе и снова жестикулирую. Вот столько водки и столько клюквенного сока. Я снова прию на гостиничный ковер и протираю глаза. Стук в дверь. Спасибо, черт возьми, принесли лед. Я наливаю водку в стакан поверх кубиков льда. Снова в самолете, занюхиваю еще кокаина. Водка, водка, водка. «Нет, изи, чувак, так не получится, нет!» Вся комната трясется, трясется от злобы. От злобы внутренней, и, что гораздо хуже, от злобы внешней. «Дерьмо! Дерьмо! Дерьмо!» Город Мангейм в Германии прошлым вечером. Быть может, даже несколько вечеров тому назад, ведь по ночам-то я не сплю. Они здесь ради нас, и они ненавидят нас. Они здесь ради нас, и я не могу унять дрожь. «Дайте мне еще выпивки!» Сильно растопыриваю большой и указательный пальцы и обращаюсь теперь уже к буфетчику. Потом свожу пальцы почти вместе и снова жестикулирую. Вот столько водки и столько клюквенного сока. Черт, только не снова, Эксел. Назад пути нет. Я вижу линию, стою ногами прямо на ней. Это время линии, другой линии. Протрезвей же. Я ухожу за сценические усилители. Лечу как самолет и чувствую себя космическим мозгом. «Заберите меня в самолет. И заберите меня отсюда. Стадион Уэмбли? Водка». Прошло всего полтора часа, как со сцены ушла открывающая группа, и мы начинаем выступление. Я держусь на ногах, я все вижу. Изи, чувак, это была твоя группа. Это была наша группа, наша банда. А теперь это не банда, а выматывающая война».